«Уединением. Если бы вы пожили больше с людьми в свете, я надеюсь, вам будут рады, как замечательному молодому человеку, то, конечно, успокоите ваше одушевление и увидите, что все это гораздо проще. И к тому же такие редкие случаи происходят, по моему взгляду, отчасти от нашего присыщения, отчасти от скуки». Именно, именно так, скричал князь. Великолепнейшая мысль. Именно от скуки, от нашей скуки нет присыщения, напротив, от жажды нет присыщения. В этом ошиблись. Не только от жажды, но даже от воспаления, от жажды горячешной и...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 Не достигну успеха, он пробирался теперь к нему с целями твердыми и решительными. Еще минута, и если уж так бы понадобилось, то он, может быть, решился бы дружески вывести князя под предлогом его болезни, что, может быть, и действительно было правда, и чему очень верил про себя Иван Федорович, но дело обернулось другим образом.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 Слава Богу, это было не то.